Патриаршие палаты с церковью 12 апостолов. Огромное трёхэтажное здание замкнуло с северной стороны ансамбль соборной площади. Это Патриаршие палаты. Редкий и один из лучших памятников гражданского зодчества Москвы середины XVII века. В отличие от дворцовых построек предшествующих столетий, состоящих из разнообъёмных, самостоятельно стоящих зданий, патриаршие палаты выстроены единым архитектурным блоком. Патриаршие палаты были построены русскими мастерами в 1653-55 годах для патриарха Никона, но история палат началась много раньше. По летописным данным, в первой половине 14 века Митрополит Пётр получил от великого князя московского Ивана Калиты для своего двора в Кремле место севернее Успенского собора. В 1450 году митрополит Иона возвёл на этом месте каменную церковь Ризоположение и первую каменную палату в Кремле. Во время московского пожара 1473 года двор выгорел И митрополиту Геронтию пришлось отстраивать его заново. Псковские мастера возвели для митрополита новую церковь ризположения в 1484-85 годах. Она и сохраняется до сегодня. Все последующие митрополиты, а с конца 16 века патриархи обустраивали свои владения в Кремле, возводили деревянные и каменные сооружения. Патриарший двор Сгорел в пожаре 1626 года. Патриарх Филарет, отец Михаила Фёдоровича Романова и фактический соправитель царя, восстановил крестовую и столовую палату, срубил деревянный кельи и церкви. В 1643 году начался новый этап строительных работ, связанный с именем патриарха Иосифа. Под одной кровлей Были возведены крестовая, золотая, килейная и казённая палаты, а также ряд подсобных помещений. Руководил работами антипа Константинов, один из строителей дворца. Следующий этап в жизни патриаршего двора в Кремле связан с именем патриарха Никона, который был возведён в сан патриарха в 1652 году. Осенью того же 1652 года начался разбор старых палат, церкви Соловецких Чудотворцев и строений на бывшем дворе Бориса Годунова. Эту территорию Никон получил в дар от царя Алексея Михайловича. К концу 1655 года были выстроены новые палаты и церковь, но еще три года, вплоть до оставления церкви, Никоном кафедры в июле 1658 года шла отделка помещений. Первый этаж дворца использовался для хозяйственных нужд и размещения приказов, на третьем — личные покои патриарха. На втором этаже располагались парадные помещения, главное среди них — крестовая или мироваренная палата. Крестовая палата дворца это парадный приёмный зал патриарха Никона площадью 280 квадратных метров, перекрытый единым сомкнутым сводом без опор, что было большим новшеством и достижением русской архитектурной практики того времени. Крестовая палата стала образцом для строительства трапезных крупных монастырей, сыграла свою роль в утверждении красоты открытого пространства залов. В этой палате патриарх Никон праздновал своё новоселье, на котором побывал архиепископ Павел Алепский и оставил восторженное описание. В палате проходили заседания Священного собора, устраивались пиры в честь царя и иноземных гостей. Парадная сияние были своеобразной прихожей патриаршего дома. Здесь встречали почётных гостей. Отсюда патриарх следовал на соборную площадь в Успенский собор. Во время всех торжественных приёмов и выходов в парадных синях находились служащие у патриарха, диаки и дворяне. Последующие патриархи в той или иной степени также достраивали, украшали и перестраивали дворец. Новое здание патриарших палат вошло в древний ансамбль соборной площади, и, видимо, не случайно Его южный фасад украсил аркатурный пояс, то есть ряд декоративных ложных арок на фасаде. Этот пояс напоминает аркатуру Успенского и Благовещенского соборов. Церковь 12 апостолов была личным домовым храмом русских патриархов. Древний иконостас в церкви не сохранился. Ныне существующий перенесён в храм в 1929 году. Из Вознесенского собора Московского Кремля. Он датируется концом XVII века, началом XVIII. К 1673 году была заложена одна произная арка под церковью 12 апостолов, а в самом конце XVII века под зданием появился четвёртый этаж, от которого до наших дней сохранилась так называемая Петровская палатка. В 1721 году, после упразднения патриаршества и учреждения Святейшего синода, в здании Палат расположилась его московская контора. Это повлекло за собой значительные изменения в планировке, убранстве Палат и их внешнем облике. В 1918 году патриаршие палаты, как ярчайший памятник архитектуры XVII века, были переданы музею После длительного процесса их научной реставрации зданию патриарших палат в основных чертах возвращен изначальный облик XVII столетия. В 1967 году на втором этаже патриарших палат была открыта первая постоянная экспозиция. В витринах парадных сеней, которые стали экспозиционным залом музея, представлены культовые и бытовые вещи, которые были принадлежавшие главам русской церкви XVII века: патриархам Филарету, Иосифу и Никее. Особое место занимают личные вещи патриарха Никона, в том числе саккос из двухпятельного итальянского аксамита, домашний кафтан, сшитый из рыжего двоеморхового бархата итальянской работы, серебряный посох и клобук из итальянской камки, украшенной золотыми нитями. драгоценными камнями и жемчугом. В музейных витринах крестовой палаты представлены различные по назначению художественные изделия XVII века. Это изделия из меди и олова работы русских и западноевропейских мастеров, русская национальная посуда традиционных форм из драгоценных металлов. Здесь и один из элементов убранства парадных и жилых покоев русской знати потавец В двух самостоятельных витринах расположены ювелирные изделия и часы XVII века. Есть здесь и предметы парадного царского выезда и охоты. В витринах трапезной патриарших палат демонстрируется коллекция художественного шитья России XVII века. Коллекция отражает два основных направления: лицевое и орнаментальное шитьё. Лицевое шитьё представляют изделия прославленных художественных мастерских царицыной Годуновых, старецких. Среди изделий большой исторической и художественной ценности большие воздухи и пелены. Они украшали алтарные преграды или подвешивались под иконы. Здесь же покровцы алтарных престолов и жертвенников, судары и церковные сосуды, плащеницы, надгробные покровы святых В отдельной витрине собраны редкие образцы орнаментального шитья, бархатные поручи и оплечи, шёлковый с золотыми нитями платок, став для ножей и вилок, и изящные женские туфельки. В помещении церкви 12 апостолов сегодня располагается экспозиция икон XVII века, большая часть которых вышла из мастерских Кремля или украшала кремлёвский собор. В экспозиции представлены иконы прославленных царских изографов конца 17 века: икона Фёдор Стратилак Симона Ушакова, икона Андрей Первозванный Фёдора Зубкова, икона Распятие с апостольскими страстями Фёдора Рожнова и другие.